Почему взрослые просто не говорят нет, когда имеют в виду нет. Они сели в самолет. фасин сполз с плеч дядюшки Словиуса, но остался сидеть рядом с ним впереди. Ему даже не нужно было больше говорить, что если он сядет назад, то его будет тошнить. С другой стороны от него сел слуга, двоюрдый дедушка Фемендер с двумя старыми дамами и его подружками сели сзади. Он смеялся, и они тоже. Еще дальше сзади сидели его мама и папа. Тихо о чем то разговаривали. Его мама и папа были старенькие, но дядюшка Словиус был еще старее, а двоюрдный дедушка Фимендер тот вообще был старым-старым. Самолет поднялся в воздух и полетел с таким же звуком, что и штурмовик Мститель из штурмового взвода Воеринов. Его модель штурмовика Мститель тоже летала, но только в наблюдаемых пространствах под открытым небом стреляла из пушек и ракетами и точно так же шумела. Он хотел взять ее с собой, но ему не разрешили, хотя он и поднял крик. Ему не позволили взять с собой игрушки ни одной. Он дернул дядюшку Словиуса за рукав. "А расскажите мне о воединах". Он попытался понять, что заставило дядюшку Словиуса рассмеяться. Еще об истории. Дядюшка Словиус улыбнулся. "Войны это громила кульмины", сказал двоюродный дедушка. Фемендер со своего сиденья сзади и наклонился вперед. Его дыхание, как и всегда, пахло так забавно, сладковато, двоюрдный дедушка Фимендр любил выпить. Он и говорил иногда забавно, будто все слова были одним большим словом. Я не стал бы с таким увлечением задерживаться на мерзавцах, которые лишили наш вид того, что нам всегда принадлежало. Успокойся, Фим, сказал дядюшка Словиус, Он повернул голову к двоюродному дедушке Фимендеру, но сначала посмотрел на слугу, который даже не шелохнулся, не поднял глаз, вообще ничего. Не дай бог, тебя услышит тот, кто относится к таким вещам серьезно, тогда ты вполне можешь оказаться рядом с этим негодяйским ИР. Ты меня понял? Он улыбнулся двоюродному дедушке Фимендеру, который снова откинулся на спинку сиденья между двумя старушками-подружками и взял бокал с под подноса. Для меня это было бы честью, сказал он тихим голосом. Дядюшка Словиус улыбнулся Фасу. Воэны пришли на землю очень-очень давно, Фасин, до того, как люди научились строить космические корабли, даже чуть не до того, как они научились строить морские корабли. И когда это было? «Четыре тысячи пятьдесят первое дне», — сказал двоюродный дедушка Фимендер едва слышным голосом. Дядюшка Словиус, казалось, не услышал. Фасин не был уверен, то ли двоюродный дедушка Фемендер спорит с дядюшкой Словиусом, то ли нет. Но так или иначе, Фасин запомнил 451 дне как важное число. На земле они встретили людей, сказал дядюшка Словиус. И взяли их с собой на свой корабль на другие звезды и планеты. «Похищение первобытных, сказал двоюродный дедушка Фемендер. Отобрали себе не мудроство и лукаво варваров на посев, так? Похоже, он говорил не с ним и не с дядюшкой Словиусом. К тому же Фас ни слова не понял из того, что сказал двоюродный дедушка Фемендер. Старушки-подружки рассмеялись. Слушай, сказал дядюшка Словиус с едва заметной улыбкой. Кто может сказать, похищены были люди или нет? Жители древнего Египта, Месопотамии и Китая были настолько примитивны. Они даже не понимали, что происходит. Может, они решили, что воены — это боги, и пошли с ними добровольно, без всякого похищения. И мы даже не уверены, забирали воены людей целиком или нет. Может, они брали только их клетки. Или детишек, или эмбрионы, или удалили несколько тысяч «Оплодотворенных яиц, сказал двоюродный дедушка Фемендер, и потом: «Ах, спасибо, дорогая. Упс, хорошо пошла". В любом случае, сказал дядюшка Словиус. Войны взяли несколько человек и расселили их на планетах очень далеких от Земли. И земляне росли с другими людьми, а Кульмина потребовала, чтобы другие помогали землянам. И те быстро цивилизовались и изобрели все те вещи, что когда-либо изобрели люди на Земле, но эти земляне на других планетах всегда знали, что они часть галактического сообщества, так? Дядюшка Словиус посмотрел на него с вопросительным выражением, фастуджики кивнул, Он знал, что такое галактическое сообщество, это все остальные. Как бы там ни было, но люди на Земле продолжали изобретать всякие штуки, и в конечном счете изобрели ходы и порталы Корабль-штурмовик "Мститель" мчится по ходам через порталы, сказал он дяжушке Словиуса. "Ну да", сказал дядюшка Словиус. И вот, когда земляне вышли в космос и познакомились с инопланетянами и соединили свои ходы с ходами всех других, они обнаружили, что инопланетяне до встречи с ними уже сталкивались с представителями рода человеческого или слышали о них, потому что о землянах, которых воины забрали на другие планеты, было уже хорошо известно остаточное человечество, сказал двоюродный дедушка Фимендер со своего места сзади. Голос у него звучал забавно, словно дедушка был готов вот-вот рассмеяться или что еще. Дядюшка Словиус оглянулся и сразу же повернулся обратно. Ну, термины не имеют особого значения, хотя иногда и могут звучать довольно обидно. Они тщательно подбираются, чтобы удерживать нас на нашем месте напоминать, что мы им всем обязаны, как ни посмотри, сказал двоюродный дедушка Фемендер. Кульмина говорит нам, что они выделили специальных наблюдателей приглядывать за землей после того, как воины забрали землян к звездам. Они следили, чтобы с землей все было в порядке, ну, например, чтобы в нее не врезался какой-нибудь большой камень. Двоюродный дедушка Фемендер то ли закашлялся, то ли рассмеялся, говорить можно что угодно. Фас Оглянулся на двоюрдного дедушку Фимендера. Ему вроде бы хотелось, чтобы двоюрдный дедушка Фимендер помалкивал, а вроде и нет. Потому как то, что говорил двоюрдный дедушка Фимендер, пусть он фасин и не все понимал, похоже, дополняло то, что говорил дядюшка Словиус. Они как бы соглашались друг с другом и одновременно не соглашались. Двоюродный дедушка Фимендер подмигнул ему. И повел своим бокалом в сторону дядюшки Словиуса. "Нет, нет, ты его слушай. И вот люди с земли добрались до звезд и обнаружили, что повсюду обитают инопланетяне", сказал им дядюшка Словиус. "И некоторые из этих инопланетян были мы", он улыбнулся широкой улыбкой. "И инопланетных землян оказалось куда как больше, чем тех, кто думал, что человечество это они", сказал двоюродный дедушка Фимендер. Похоже было, что он ехидничает. Дядюшка Словиус вздохнул и уставился прямо перед собой. Самолет летел над горами, покрытыми снегом. Впереди виднелся большой кусок пустыни в форме круга. Дядюшка Словиус покачал головой, он, похоже, ничего больше не хотел говорить, но заговорил двоюродный дедушка Фемендер. И потому Фасин повернулся на своем сиденье, чтобы лучше слышать, что тот скажет. И в техническом плане Они продвинулись куда, как дальше эти так называемые П-земляне. Продвинутые, но забитые. вид прислужников, как и все остальные. Так что все мечты землянов экспансии лопнули как мыльный пузырь. Оказалось, что ответ на вопрос где же все звучит повсюду, но только ставкой в этом галактическом покере является червоточина. А потому нам пришлось профинансировать свою собственную и брось ее на кон. Потом мы узнали, что повсюду, и в самом деле, значит, повсюду, Все, что ты мог увидеть глазами, и все, что не мог, уже принадлежит каким-нибудь суткиным детям. Каждый метеорит, каждая планета, каждая луна и звезда, каждая комета, пылевое облако и карлик, даже это треклятое первовещество самого космического пространства тоже было чьим-то домом. Высадишься на забытом богом остывающем угольке, рассчитывая выкопать там что-нибудь, построить или еще как-то использовать его. А тут на тебе, двухголовый инопланетянин высовывает из норы сразу две свои башки и говорит: «катись куда подальше", или наводит на тебя пушку, или тащит тебя в суд. Ха, а это и того хуже. Он никогда не слышал, чтобы двоюрдый дедушка Фемендер столько разговаривал. Он не был уверен, что двоюродный дедушка Фимендро говорит все это дядюшке Ловиусу или ему, или даже двум своим старушкам-подружкам, потому что он ни на кого даже не смотрел, он смотрел на выдвижной столик в сиденье перед ним, а может, настоящий там графин и бокал, и вид у него был грустный. Две старушки-подружки принялись его успокаивать, а одна пригладила на нем волосы, которые были, ох, какие черные, но все равно казались стариковскими.